Подожди немного. За спиной вставало солнце. Оно окрасило облака и волны нежным цветом утренней зари. Чувствовалось легкое дыхание бриза. Туманная дымка дрожала и, рассеиваясь, бледнела. Небеса распахнулись бездонной голубизной. Ощущалось теплое дыхание уже близкой земли. Чайка с криком пронеслась над волнами. А когда туман рассеялся, оказалось, что до острова Винсинг зеленого и прекрасного рукой подать. «Мамочка, папочка, видите? Вон там мой дом!» взволнованно закричал Том, вытянув ручонку. «Ура! Мы приехали домой!» Он умолк, но через секунду крикнула во всю мощь. «Я приехал домой!» Миранда нашла руку Джарда и стиснула его пальцы. Лорд Данхим улыбнулся ей поверх темной головы Тома. Миранда подалась вперед, жадно вглядывая в знакомое очертание. Наконец-то! Она в Винсунге. Миранда гордо скинула голову и срывающимся голосом, наполненным ликованием, крикнула. Да, любимый! Да, мой мальчик! Мы вернулись домой! Конец книги. Читала Кира Серова. Книга записана в центре звуковой и брайлевской печати Союза слепых Эстонии. Таллин, 1998 год.